«Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки более занимательной, чем это?» «Послушайте, что я вам скажу. Я видел распутный двор регента, двор Филиппа Орлянского, бывшего регентом с 1715 по 1722 год в годы несовершеннолетия Людовика XV».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 а мощь разрушает. Но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Итак, желание, как хотение, во мне мертво, убито мыслью. Действие или могущество свелось к удовлетворению требований моего организма. Коротко говоря,